Глава 44. Колесо фортуны поворачивается не в пользу нашего героя. Выходя из зала суда и направляясь в свидетельскую комнату, наш герой был мрачен и грустен. На него вдруг напало предчувствие чего-то дурного, какой-то беды, которая должна была с ним случиться вследствие того, что он на гласном суде открыл свою настоящую фамилию, не желая говорить неправду под присягой. Не успел он пробыть в свидетельской комнате и пяти минут, как к нему подошел полицейский чиновник и сказал, «Будьте любезны, сэр, пройдите со мной вот сюда. Мне нужно сказать вам два слова». Джо вышел с ним за дверь. Глядя ему в лицо, полицейский сказал, «Вас зовут Джозеф Рошбрук? Ведь так вы сказали на суде? Да, это мое настоящее имя». «Зачем же вы переменили свою фамилию?» У меня были на этот причины Я знаю эти причины, сказал полицейский Вы были замешаны в убийстве несколько лет тому назад За вашу поимку была назначена премия Но вы все время укрывались от правосудия Я знаю, что это вы Не запирайтесь Я вас арестую Не вздумайте сопротивляться Вам же хуже будет У Джо сердце остановилось биться Когда к нему подошел констебль Он понял, что запираться бесполезно что настало время пострадать или ему, или его отцу. Он не возразил ничего и спокойно последовал за констеблем, который держал его за руку около локтя. Полицейский позвал извозчика, предложил Джо сесть, сел сам и велел извозчику ехать в полицейское управление. Когда констебль сделал доклад мировому судье, тот сначала предупредил нашего героя, что он не должен говорить ничего во вред себе. А потом спросил, действительно ли он Джозеф Рожбрук. Джо ответил утвердительно. «Что вы можете возразить против приказа о вашем аресте?» «Ничего, кроме того, что я не виновен в убийстве». «Семь лет тому назад у меня уже был приказ об его аресте», объяснил констебль. «Но он от меня улизнул. Тогда он еще мальчиком был». «Даже ребенок совсем», заметил мировой судья, подписывая приказ. Я теперь припоминаю это дело. Констебль взял приказ, и через полчаса наш герой был заперт в тюрьму со всевозможными преступниками. Когда тюремщик ушел, оставивший его одного, Джо закрыл лицо руками и долго сидел так, весь содрогаясь внутренне. Впрочем, у него было одно утешение — сознание своей полной невинности». Когда к нему в камеру зашел опять сторож, Джо попросил себе бумаги и чернил и написал Мэри письмо, извещая ее обо всем и приглашая приехать в Эксетер, где его должны были судить. Тюремщику он дал целую гинею и попросил его отправить повернее письмо. «Все будет сделано. Не бойтесь, молодой господин». отвечал тюремщик. «Знаете, ваш случай очень удивительный. Первый приказ о вашем аресте был отдан 8 лет тому назад, а на вид вам и сейчас не больше 17 или 18». «Нет, мне больше», отвечал Джо. «Мне второй год». «Так вы никому этого не говорите, а я забуду». «К молодости наши суды относятся крайне снисходительно. Когда было совершено это убийство, вы были еще ребенком. Так что о виселице не может быть и речи. Не унывайте, будьте бодрее». Мэри получила письмо на следующий же день и не взвидела света от горя и страха. Она сидела в уборной и горько плакала. Вошла мистрис Остин. «В чем дело, Мэри?» спросила она. Я получила письмо от своего брата, мэм. Он находится в беде, и я должна отпроситься у вас, чтобы к нему съездить». «Какая же беда у вашего брата, Мэри?» Мэри не ответила, только заплакала еще сильнее. «Мэри, если ваш брат в беде, я вас отпущу к нему съездить, но только вы должны мне сказать, что с ним такое. Может быть, я буду в состоянии помочь ему? Серьезное что-нибудь?» «Он в тюрьме, мэм». «За долги, вероятно?» «Нет, мэм, по обвинению в убийстве, в котором он не виноват». «Убийство? Не виноват?» — вскричала миссис Остин. «Когда же и где случилось это убийство?» «Давно, когда он был еще ребенком». «Как это странно!» — проговорила миссис Остин, задыхаясь и опускаясь на стул. «Где это было, Мэри?» «В девонском графстве, в Грасфорде». Мистрис Остин без чувств упала со стула. Удивленная Мэри бросилась ей на помощь, спрыснула водой, привела ее несколько в чувство и отвела на диван. Несколько времени мистрис Остин лежала, уткнувшись лицом в подушке, а Мэри стояла над ней. Наконец мистрис Остин привстала, положила свою руку на плечо Мэри и сказала торжественным тоном, «Мэри, не обманывайте меня! Скажите мне правду!» «Вы сказали, что этот мальчик — ваш брат. Ведь это неправда. Он не брат вам? Мэри, я непременно должна это знать». «Он мне не родной брат, мэм, но я люблю его как родного», — отвечала Мэри. «Отвечайте же мне правду, Мэри, если вы хоть сколько-нибудь меня любите. Вы должны знать его настоящее имя. Кто он такой?» «Джозеф Рожбрук, мэм», — заплакала Мэри. «Я так и думала», — вскричала мистрис Остин, залившись слезами. «Я так и знала. Удар, наконец, разразился. Боже мой, что мне теперь делать?» Горю мистрис Остин не было границ. Мэри находилась в недоумении. Каким образом мистрис Остин могла знать историю Джо и почему эта история так сильно на нее подействовала? Наконец Мэри сказала. «Могу я к нему поехать, мэм? «Разумеется», — отвечала миссис Остин. «Послушайте, Мэри, вы должны рассказать мне решительно все, без утайки. Я очень интересуюсь этим молодым человеком, но пока не могу вам ничего сказать. Я готова ему помочь всем, чем только смогу. Если понадобятся деньги, я не пожалею ничего, не остановлюсь ни перед какими расходами. Можете быть в этом уверены. Но только вы уж ничего от меня не скрывайте. Я должна знать все». «Извините, мэм», — отвечала Мэри, — «ведь я люблю его всеми силами души». И она рассказала своей барыне все, что знала и чему была свидетельницей. «Это он и приходил тогда с вами в замок, этот самый Джозеф Рожбрук». «Да, мэм». Один из лакеев поступил со мной грубо, и Джо его оттолкнул. Мистер Остин услышал шум, спросил, в чем дело. Лакеи всю вину свалили на Джо, и мистер Остин приказал ему немедленно убираться. Но после того ни разу у меня не был, и только недавно, несколько недель тому назад, заглянул ко мне. «Вы его видели в приемной, мэм?» Мистерс Остин схватилась обеими руками за голову и сидела несколько времени молча. Потом она сказала. «Чем он занимался в последнее время?» Мэри объяснила. «Хорошо, Мэри». Поезжайте к нему немедленно. Вам понадобятся деньги, они у вас будут, сколько бы ни понадобилось. Только дайте мне слово никому ничего, пока не говорить о моем участии. Будет время, вы все узнаете. Вы можете положиться на меня, мэм. Сейчас уже вечер, уезжать мне поздно. Я думаю выехать завтра утром, мэм. И прекрасно. Поезжайте утром. Я буду очень рада, если вы пробудете со мной эту ночь. Мне так нужен друг. Скажите мистеру Остину, что я нездорова, и вниз обедать не приду». На другой день Мэри уехала в Лондон и посетила мистера Тревора. Когда она рассказала адвокату, в чем дело, он помолчал несколько времени, о чем-то размышляя, потом спросил. «Как зовут вашего брата?» «Джозеф Рожбрук». «Рожбрук». Рожбрук, знакомая фамилия и даже имя одинаковые. Как странно, именно так звали одного господина, которого я несколько лет тому назад вводил во владение большим земельным имением. И вот теперь мне предлагают защищать его тёзку, обвиняемого в убийстве. Мэри была поражена этими замечаниями адвоката, но не сказала ничего. «Вам известны какие-нибудь подробности?» — продолжал мистер Тревор. «Где произошло это убийство?» «В Девоншире, несколько лет тому назад. А обвиняемый сидит в эксетерской тюрьме?» «Пожалуйста, рассказывайте. Я должен знать все».